Он мысленно упрекнул себя за то, что по первому впечатлению отнёс Каляну к тем забитым, молчаливым и рано состарившимся существам, которых он встречал в стойбищах, становищах и поселениях на длинном пути вдоль берега ледовитого океана. Каляна сразу же заметила это новое во взгляде молодого человека и смутилась. Сам Першин тоже неожиданно смутился. и вышел из еранги он медленно побрёл к берегу к торчащим из-под снега и льда брёвнам и обломкам досок стояли тихие и морозные дни першин уже стал привыкать к этой почти что внеземной подавляющей красоте особенно поражало небо удивительные и ярчайшие краски долгой зари которая в течение всего дня перемещалась по горизонту словно оплавляя морские льды дальние горы простирающиеся в тундре снега ещё недавно першин и предположить не мог что когда-нибудь окажется на краю России в крошечном становище среди людей которых даже иные вполне добросовестные учёные и путешественники считали дикарями то есть ставили их где-то между животными и, собственно, людьми. Тем более Першин не думал, что именно революционная деятельность забросит его суда на стык двух великих материков под сказочные сполохи полярного сияния. Но самыми удивительными оказались здесь люди. Их никак невозможно было назвать «дикарями», хотя бы потому, что они многое знали, прекрасно разбирались в природных явлениях, были на редкость сообразительны. И вот ещё феномен как год. За его заурядной внешностью чувствовался далеко не простой ум, хотя он называл себя шаманом, Но был совсем не таким, каким представлял себе шаман Першин, увешенного побрякушками, полусумасшедшего, хитрого и алчного вымогателя, пользующегося невежеством и темнотой своих соплеменников. Как к нему отнестись? С одной стороны, трудно себе представить, чтобы большевик, человек исповедующий материализм, убеждённый атеист Мог сотрудничать с представителем самой дикой религии. А с другой? И именно Когот был тем человеком, Который мог оказать прибывшим сюда существенную помощь, Потому что был любознателен и умен. Но эти его рассказы о маленьких человечках, И это ведь только часть его искаженных представлений Об окружающем мире. Повернув к становищу, Першин услышал детские голоса. С небольшого холмика у крайней Яранги сын и дочь Амоса, Эрмен и Илкей, катались на санках, сделанных из двух половинок расщепленных моржовых бивней, к которым тонкими нерпичьими ремешками были прикреплены деревянные речки. Чистые, звонкие голоса детей отчетливо звучали в морозном воздухе. Детишки издали увидели Першина и замолкли. Не отрываясь, следили они за тем, как приближался Тангетан, но не убегали. Першин подошел к ним и сказал «Здравствуйте, ребятишки!» Дети не ответили «Нет».